Нота Бене Любители послушать аудиоспектакль без музыкально-шумового сопровождения Могут сразу переключиться на последние четыре аудиофайла в списке Начинающиеся с аудиофайла Иванов 0501 Приятного прослушивания Чтец и декламатор Джахангир Абдулаев 4 декабря 2022 год Слово от исполнителям Иванов, пятая мною озвученная крупная пьеса Антона Павловича Чехова наряду с такими пьесами, как «Чайка», «Три сестры», «Дядя Ваня» и «Вишневый сад». Пьесу Иванов я планировал озвучить в сентябре 2022 года, но отложил до лучших времен, так как она показалась мне очень сложной, непонятной, да еще и большой. Пьеса в четырех действиях. Пьесу я также нечаянно озвучил, как и Антон Павлович Чехов ее нечаянно написал. Лег я спать с 30 ноября 2022 года, не думая о пьесе, а, проснувшись 1 декабря того же года, через 6 часов думал о пьесе и решил сразу же начать ее озвучание. Видать, все это время, с сентября по декабрь, она сидела под спутно грузом в моей голове. Итак, 1 декабря 2022 года я проснулся, как обычно, в 4 часа утра, и решил быстро просмотреть спектакль «Иванов» в постановке Олега Ефремова за 1981 год. Просмотр занял у меня не более получаса. Был под глубоким впечатлением, что сразу принялся за озвучку. Озвучил сразу, сходу. Вечером того же дня отредактировал озвучку, а уже вечером следующего дня смиксовал озвучку с музыкально-шумовым сопровождением, чтобы мое исполнение пьесы звучало более естественно, И аутентично так, чтобы озвучка звучала как настоящий спектакль Надо отметить, что ранее на создание аудиомоноспектакля В таком объеме у меня уходило около недели В этот раз два дня, можно сказать, рекорд Причем качество исполнения не было нарушено Все было сделано на совесть и, как говорится, профессионально Ну и, конечно же, прослушивая аудиомоноспектакль В собственном исполнении, я сразу же вспомнил Ацукину Цинзесу. Иванов.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 «Я вас спрашиваю, рабочим нужно платить или нет?» «Э, да что с вами говорить? Помещики тоже, черт подери, землевладельцы, рациональное хозяйство, тысячи десяти земли и не гранша в карбане. Винный погреб есть, а что штопоры нет. Возьму вот и продам завтра тройку». «Да-с». «Авесный королев продал, а завтра возьму и рожь продам». «Вы думаете, я стану церемониться?» «Да?» «Но нет не на такого напали».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 Половина приданого ваше, То есть не половина, а все берите, все Будет вам здор молоть. Нет, серьезно, ей-богу Хотите, я на Марфуши женюсь Приданы пополам а, Впрочем, зачем это я вам говорю? Разве вы поймете? Будет здор молоть. Хороший вы человек, умный Но у вас не хватает этой нажилки Этого, понимаете ли, взмаха Это как бы размахнуться Чтобы чертям что стало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 Оглядываясь на окно То же, что и утром говорил Ей немедленно нужно в Крым ехать Ходит по сцене Шабельский Прыскает В Крым? чего Миша, мы с тобой не лечим? Это так просто Стала перхать или кашлять от скуки Какая-нибудь мадам Анго или Офелия Бери сейчас бумагу и прописывай по правилам науки Сначала молодой доктор Потом поездка в Крым В Крыму татарин Иванов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 Марфушу. кис кис -ке Марфуша. Ах, это та, Балабалкида. да. это что допрачка, прачку похоже? Анна Петровна. Это вы, граф? Шабельский. Что такое? Анна Петровна смеется. Еврейским акцентом. Зачем вы шмьетесь? Анна Петровна. Я вспомнил одну вашу фразу. Помните, вы говорили за обедом? Вор, прощённый лошадь, как это...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 Явление седьмое. Львов, Анна Петровна и Шабельский. Шабельский в шляпе и пальто выходит из А где Николай? Защедей, подели. Быстро идет и целует руку Анне Петровне. Покойной ночи, прелесть. Крема случить. Девайт, живите, пожалуйста, быстро уходит Львов. Шут. Пауза.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 Одно только звание, что вдова. А вы любой девице можете 10 очков вперед дать. Гаврила подносит Бабакины чай. Зинаида Савишна говорили, что же ты так подаешь? Пронес по какому-нибудь варенье? Кружевенного что ли? Бабакина. Не беспокойтесь, очень вами благодарна. Пауза. Первый гость. Вы, Марфа Егоровна, через э, Мушкино ехали? нет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 Это верно Первый гость зевает А разве можете при дамах зевать? Пардон, мадам Это я не чайда Зинаида Савич встает и уходит В правую дверь Продолжительное молчание Егорушка, два бубны А Авдотья Назарна, пас Второй гость Пас, косых Пас, Бабакина В сторону, господи Иди, какая скука Помереть можно Явление второе Те же Зинаида Савишта И Лебедев Зинаида Савишта Выходя из правой двери С Лебедевом тихо Что уселся там? Примадонна какая? Сиди с гостями садится на прежнее место Лебедев зевает «Ох, верхи наши тяжкие!» Увидев Бабакина. «Батюшка, барбила сидит, рахат лукум здоровец. «Как ваши драгоценнейшее, Бабакина?» «Очень вами благодарна» «Ну, слава богу, слава богу!» Садится в кресло «Так, так, Гаврила» Гаврила подносит ему рюмку, водки и стакан воды Он выпивает водку и запивает водой Первый гость На доброе здоровье Какое уж то доброе здоровье А калеванцы нет И на том спасибо Женя, И Зюзюшка. а где же наша новорожденная? Косых плаксиво. Скажите мне, ради бога Ну за что мы остались без взятки? Скакивает Ну за что мы проиграли? Черт меня подери совсем А в доте скакают и сердит. А за то, что если ты, батюшка, не умеешь играть, так не садись. Какое тебе имеешь полное право ходить в чужую масть? Вот я стался у тебя, маридованный туз. Оба бегут из-за стола вперед. Косых, плачущим голосом. Позвольте, господа, у меня на бубнах туз, король дамок. Коронка сам восемь, ту спик и одна, понимаете ли, одна маленькая червонка. А она, черт знает, не могла б маленький шлем. Я сказал, без козыря. а Авдутия Назаровна, перебивая. Это я сказал без козыря. Ты сказал, два без козыря. Косых. Это возмутительно. Позвольте, у меня, у вас, Лебедева,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 И Вот и радость, и дальше я на тебя погляжу. Лебедь, белая, тьфу-ть-фу-тьфу, чтоб не склазить. Лебедев. Ну, распелась, жениха бы ей лучше подыскала. А она заровна, и найду. В гроб крештицы не лягу, а ее досадечку замуж выдум. В гроб не лягу. Только вот где их найдешь, тыче, женихов -то.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 Бывало, и брежешь, и философствуешь, пока язык не отнимается. А нынешняя, маш другой. не понимаю. Ни богу свечка, ни черту кочерга. Во всем уезде есть только один путевый молодый, тот женат. И, кажется, уже беситься стал Бабакина. Кто это? Николаша Иванов. Да, он хороший мужчина.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 Какие-то силы тебя принесли? Вот сюрприз! Докажи меня, Бог! Целует его. Граф, ведь ты разбойник. Так не делают порядочные люди. Ведет его за руку Крамби. Отчего ты у нас не бываешь? Сердит что ли? На чем же я могу к тебе ездить? Верхом на палки? Своих лошадей у меня нет, а никогда не берет с собою. Велить сарой сидеть, чтобы та не скучала. Присылай за мной своих лошадей, тогда и буду ездить. Лебедев машет рукой. Ну да, сюдюшка скорее треснет, чем даст лошадей. Голубчик ты мой, милый, ведь ты для меня дороже и роднее всех. Из всего старья уцелели я ты. Люблю в тебя я прежде страдание и молодость погибшую мою. Шутки шутками, а я вот почти плачу, целует графа. Шабельский.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 А дядя с покойным Герасимом Нилычем стояли вот тут Примерно где Николаша Нус, Герасим Нилыч и задает, братец, ты мой, вопрос Входит Боркин Явление пятое Те же и Боркин Одеты франтом, со свертом в руках Подпрыгивая и напевая Входит из правой двери Гул одобрения Вместе Барышни Лебедев, Шабельский. Михаил Михайлович, Мишель Мишельич, слыхом слыхать. Шабельский. Душа общества. Боркин. А вот и я! Подбегает к Саше. Благородные сеньорида, беру на себя смелость поздравить вселенную с рождением такого чудного цветка, как вы. Когдань как своего восторга Осмеливаюсь преподнести подает сверток, фейерверки и бедгальские огни собственного изделия. Да прояснят они ночь так же, как вы просветляете потемки темного царства. Театрально раскланивается. «Саша, благодарю вас!» Лебедев хохочет Иванову. «Ха-ха-ха! Отчего -ха, ты не прогонишь эту Иуду?» Боркин Лебедеву. «Павлу Кирилловичу!» Иванову. «Патрону!» «Николя, вуаля! гоги го Обходит всех почтинейший Зинаиде Савишни, божественной марфии Егоровни, древнейшей Авдотте Назаровне, сиятельнейшему графу. как хочет. Душа общества! Едва вошел, как атмосфера стала жиже. Вы замечаете? Боркин. Уф, утомился. Кажется, со всеми здоровался. Ну, что дольговые господа. Нет ли чего-нибудь такого особенного, выносшибающего? Живо, Зена Савишни. Ах, послушайте, мамаша, еду сейчас к вам, говорили. дай ко мне, Гаврюша, чаю, только без кружевенного варенья. Зинаиди Савишни, еду сейчас к вам, а на реке у вас мужики с лозняка От Отчего вы лозняк на откуп не отдадите? Лебедев Иванову. Отчего ты не прогонишь эту иуду?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 Ишь свечей сколько, недаром люди судят, что мы богатые, тушат. Лебедев, идя за ней, дядюшка, ей-богу, дала бы чего-нибудь поесть людям. Люди молодые, небось, проголодались, бедные, дядюшка. Зинаида завишна, граф не допил своего стакана, даром только сахар пропал. Идет в левую дверь. Лебедев, тьфу, уходит в сад.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 Надо бы Егорушку пощупать Пойдем через гостиную А Авдосия Назаровна Так бы я ее и растерсала, Уходит в правую дверь Явление 12 Бабакина, Боркин и Шабельский Бабакина и Боркин со смехом выбегают из сада За ними, смеясь и потирая руки, семенит Шабельский Бабакина «Какая скука! <смех> Какая скука!» «Все ходят и сидят, как будто аршин проглотили!» «От скуки все косточки застыли!» Прыгает. «Надо разбяться!» Борген хватает ее за талию и целует в чоку. Шабельский хохочет и щелкает пальцами. «Черт возьми!» «Крякать!» «Некотым образом!» Бабакина.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 Шамини, да шамини, а водки не полслова. Репетатур наливает три рюмки. Будем чест здоровым. Пьют и закусывают. «Селёдочка, матушке, всем закуском. закуска. Шабельский. Ну нет, огурец лучше. Ученые, сотворения мира думают, и ничего умней солёного огурца не придумали. Петру. Петр, поди-ка ещё принеси огурцов. Довели на до кухню и сжарить четыре пирожка с луком, чтобы горячие были Петр уходит Лебедев Водку тоже хорошо и икрой закусывать Только как? С умом надо Взять икры, паюсь на четверку Две луковички, зеленого лучку, прованского масла Смешать все это и, знаешь, поех. всех лимончиком Смерть от одного аромата угоришь Боркин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 Шабельский, только как-то особенно приготовлены, Знаешь, с луком, с лавровым листом, со всякими специями. Как открыли кастрюли, а из нее пар и запах. Просто восторг. Лебедев, а что ж, репетатур, господа, выбивают. Будем «Будемте здоровы», — смотрят на часы. «Должно быть, не дождусь я, Николаши. Пора мне ехать. У Бабакиной, ты говоришь, грибы подавали».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 «Разве это честно?» Шабельский щелкает пальцами. «А что в самом деле? Не устроить ли себе эту внушкость?» «А? Назло! Возьму и устрою! Честное слово! Вот будет потеха!» Входит Львов. Явление второе. Те же и Львов. Лебедев. из обеина же нижайшая!» Подает Львову руку и поет.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 Пауза Лебедев Симпатичная, славная Вздыхает Шурочкин день рождения, когда она у нас в обрак упала Поглядел я на ее лицо И тогда еще понял Что уж ей, бедной, недолго жить Не понимаю, отчего с ней тогда дурно сделалось. Прибегаю, гляжу Она бледная на полу лежит Около нее Николашина коленек тоже бледный Шурочком вся в слезах Я и Шурочка после этого случая неделю как шальны, ходили. Шабельский, Львову. Скажите мне, почтейший жрец науки, какой ученый открыл, что при грудных болезнях там бывает бывают полезны частные посещения молодого врача? Это великое открытие. Великое. Куда оно относится? Каллопатии или гомеопатии? Лео хочет ответить, но делает презрительное движение и уходит.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 Явление третье. Лебедев, Шабельский, Боркин и Косых. Косых вбегает, запыхавшись. «А, «Дома, Николай Алексеевич?» «Здравствуйте!» Быстро пожимает всем руки. «Дома?» «Боркин?» «Его нет!» Косых садится и скакивает. «В таком случае прощайте!» Выбивает рюмку водки, быстро закусывает. «Поеду дальше. Дела!» Сам учился. еле на ногах стою. Лебедев, откуда ветер принес?» От Барабадова всю ночь провентили и только что кончили. Проигрался в пух. Этот Барабадов играет как сапожник, плачущим голосом. Вы послушайте, все время несу я черву обращается к Боркину, который прыгает на него. Он ходит в бубну, я опять черву, он бубну, ну и без всядки, Лебедев. Играет четыре тарефы. У меня туз даба шост на руках, туз десятка, третий пик, Лебедев.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 Я в Назаровна. А в Назаровна. Вскрикивает. Чтоб тебе пусто было! С ногшим все. А изнесующе я! Вот они где, а я по всему дому ищу. Здравствуйте, ясный соклый хлеб на соль. Здоровается. Лебедев, зачем пришла? За дело, батюшка, графу. Дело воскасающее, ваше сиятельство, кладится.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 Никогда, грешницы не пью, а через такой случай выпью. Лебедев. Я выпью, наливает. А тебе, старый корешней с носу нет. Лет 30 я тебя старухой знаю. И счет бы потеряла. Дух ну, уже похородила, Пошла бы еще за третьего. Да никто не хочет беспредатого брать. Детей душ восемь было. Берет рюмку. Ну... Дай бог дела хорошее мы начали, дай бог его и кончить. Они будут жить до да поживать, а мы глядеть до них дорадоваться. Да Совет ими любовь. Йот. Строгая водка. Шабельский какачал ебидеву. Но что понимаешь? Курьезнее и всего. Так это то, что они думают серьезно, будто я. Удивительно. Встает. А то, в самом деле, Паша, не устроить ли себе эту гонусность? Назло, это, мол, не старость собака, ешь, Паша, а, ей-богу Устой, а ты, говоришь, граф Наши брат дело с тобою об околиванце думать А об до да стерлинги давно мимо проехали Пошла наша пора Нет, я устрою, честное слово, устрою Входят Иванов и Львов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 Съездил бы ты к Мильбаху и попросил, ведь он тебе 16 тысяч должен. Иванов безнадежно машет рукой: а Вот что, Николаша, я знаю, ты станешь бницей, но у вас старую объядицу. По-дружески, гляди на меня, а когда друга, студенты мы с тобой, либералы, общности и интересов в Московском университете обучились, Альма-Матер, понимает бумажник.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 «Не все он стоит в холодке на полке, но, бывает, и угольки в него кладут. И к черту это сравнение не годится! Ну, да ведь умнее не придумаешь!» — вздыхает. «Нечастье закаляешь душу! Мне тебя не жалко, Николаша! Ты выскочишь из беды, перебелится, мука будет, но обидно, брат, и досада мне на людей! Скажи нам, милость, откуда эти сплетни берутся?»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 Иди, Паша, с Богом, я надоел тебя Лебедев, живо а Знаешь что? Тебя, брат, среда заела Глупо, Паша, и второй. Иди, действительно глупо Теперь и сам вижу, что глупо Иду, иду Уходит Явление шестое Иванов, потом Львов Иванов, один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 Все это общие места, избитые фразы, которыми не поможешь. Утомительно с тобой говорить, смотрит на картину. Как хорошо собака нарисована. Это с натурой? С натурой. Весь этот наш роман, общее, избитое место. Он пал духом и утерял почву. Дивилась она, бодрая, духом сильно, и подала ему руку помощи.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 Опять у меня такое чувство, как будто я мухомор объелся. Опять. Ну, храни тебя, Создатель. Обо мне можешь совсем не думать. Неделю через две черкнешь строчку. И на том спасибо. А я тебе буду писать. Моркин выглядывает в дверь. Явление восьмое.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 Проходит около года. ⁇ Жамини до да жумини ⁇ А водки не полслова Из стихотворения Дениса Давыдова песня Старого Гусара. Репетатур Повторим. Латин. ⁇ Ампоше ⁇ Здесь карман. ⁇ Ампошей. Класть карман.